Вместо эпилога. Мир наш состоит из маленьких царей. Каждый думает, будто все кругом. Вещи, люди, события принадлежит ему и создано для его удовольствий. Каждый видит себя главным. Монарх давлеет над народом. Нищий пастух раздувается от важности перед женой. А жена шлепает детей и пинает кур, чтобы хоть так показать превосходство. И нет уважения, и нет равенства, ибо всюду маленькие цари. Быть может, мы и есть болезнь сетерры, породившая черное солнце. Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Токолама. У него есть имя, шипящее, как змея, шуршащее, словно сухие листья. Нехорошее имя, неприятное. Только ветру нравится играть с ним, прячась за нитями пыльной паутины и с придыханием нашептывая «Ешь!». Будто сами сгоревшие лезут прахом в щель. Спеша познакомиться с тем, Кто скоро станет их частью. В норе холодно даже теперь, Когда летняя жара загоняет скотину Под сень деревьев. В такую пору лошади стремглав Несутся к реке, едва втянув Ноздрями запах влаги, А ленивые козы весь день Валяются под навесом. Еши облил бы их водой И остриг шерсть, чтобы не спеклись под ней. Но он прячется здесь уже три день и не собирается выходить. Корешки торчат. Ох, щекотные! Или эта сороконожка проползла по шее, их тут полчища. Гадкие, зато можно есть. Черное солнце не найдет еши. Он не высунется из норы, не покажется ему. Он спрятался хорошо и не будет спа. Нет, Еши не будет смотреть странные сны. Если он закроет глаза, сороконожки поползут в уши. Но это не они на самом деле, это лучи затмения пробираются в голову и показывают жуткие кошмары. Еши корябает ногтями мягкие земляные стенки и бросает горсти ко входу, чтобы внутри стало шире. Когда-нибудь тут появится целый город? Да-да, целый город. Еши будет все время копать. Он трудолюбивый. Что это под пальцами? Мох? Мягкий, как козья шерстка. Жаль, козы не едят мох. Они не станут жить под землей, но у Еши есть их шкуры со свалявшимся мехом. Мертвые козы греют его. Еши вздохнул и тут же вздрогнул, затрясся всем телом. Кто это идет сюда? Чьи шаги? Чьи? Снаружи Начали сдвигать камень, закрывавший вход в нору. Еши вцепился в него и зарычал утробно. «Там ли ты, пастух?» — послышался мужской голос. Еши зарычал снова. «Я знаю, что это ты. Позволь сдвинуть камень и побереги глаза от света. Я принес тебе парного молока, теплого хлеба и мяса. Ты ведь голоден, не так ли?» Кислая слюна заполнила рот Еши. Нет, его послало черное солнце. Это оно отправило его, хочет, чтобы он сдвинул камень, чтобы лучи добрались до Еши и слова полезли ему в голову. -р -р -р -р -р -р. Я освобождаю вход, зажмурься, не то ослепнешь. Пронзительная полоска света резанула Еши. Он шарахнулся вглубь норы, закрыл лицо руками. Погоди. Я сделаю тебе тень. Вот теперь можешь приоткрыть глаза. Еши почти не расслышал слов за бешеным стуком сердца и шумом крови в висках. Он сидел бы неподвижно еще долго, но почуял запах. Не мог не почуять. Перебивая сырой дух леса, ворвался в ноздри аромат жареной свинины. Забился в горло. Все нутро выворотил проклятый. Еши заплакал, размазывая грязь по лицу. Выбирайся и поешь. Ты замерз, я погляжу. Тут теплее, хоть и пасмурно сегодня. Стало быть, солнце не видно? А как же слепит? Еши проплакался, и резь в глазах утихла. Он наконец-то разглядел мужчину, присевшего на корточки у входа в пещеру и заградившего большую часть света. Ему было лет сорок. Если еше еще мог оценивать возраст людей. Лицо худое, борода пострижена остренько. На наконечник стрелы похоже. Усы тонкие, как у жука, рожки. Глаза не поймешь, какого цвета. Поверх одет в платье странное. разлетайка без единой застежки. Под ней штаны заправленные в сапоги. Выбирайся, пастух. Надо тебе хоть руки отмыть. «Ох и вонь ты тут развел!» Человек встал и отошел от входа. «А ты кто?» — с трудом спросил Еши. Собственный голос показался ему непривычным. «Мое имя — Такалама. Но я вижу, мы ровесники. Можешь называть меня Такалу». Минуту спустя Еши впился зубами в мясо. Сочное. Жир по губам течет. Пастух собирал его с подбородка, обсасывал пальцы. Он прикончил все, за пару минут и желудок не слишком обрадовался плохо прожеванным кускам. «И как ты плесенью в такой сырости не покрылся?» — вздохнул Такалу, сидя на пне и ломая трухлявую веточку. В дубовом лесу было душно и жарко, точно в огромной зеленой парилке. «Тебе чего надо?» — спросил Еши, подозрительно косясь на мужчину. — Ты пришел просить у меня жить тут. Это мое место, я никого сюда не пускаю. Он еще раз облизал пальцы. — Но если будешь приносить мне еду, я так и быть подумаю о местечке для тебя. Я пришел сказать, чтобы ты не боялся своих снов. Мой друг говорит, что посылал тебе их... и потому ты прячешься в норе, как одичалый». Еши отполз на четвереньках и погрузился в убежище до пояса. «Кто твой друг?» — Прохрипел он испуганно. «У него нет имени, и его не видно, но он посылал тебе сны». Еши стал судорожно задвигать камень. «Нет, нет, черное солнце не доберется до меня, не доберется». «Послушай, пастух, Такалу доверительно взял его за руку, и по телу тотчас прошлась волна прохладного спокойствия. «Чего тебе? Не буду я с тобой разговаривать, нечего мне в голову совать. Эти свои штуки, сам их смотри, сам смотри!» Мой друг очень сожалеет, что вот так ворвался в твой разум и покалечил мысли. Он не знал, насколько это опасно, он просто хотел поделиться с тобой важными образами и, похоже, навредил. Теперь он отказывается долго беседовать со мной, боится, что я сойду с ума. Он просил меня позаботиться о тебе. Выбирайся и иди домой. Я обещаю, что черное солнце больше не будет донимать тебя. — Ты лжец! — просипел Еши. Я правдолюбец. Я не могу врать. — Не верю. — Скажи что угодно, и я тотчас определю, правду ты сказал или ложь. Еши задумался. «Два-три дня назад я гонял по полям сто семьдесят пять овец». «Так и есть», — спокойно кивнул Токалу, сунув ладони в широкие рукава. «Ты мог спросить это у любого в деревне», — вспылил Еши. «Так скажи мне то, чего никто больше не знает», — пожал плечами Такалам. Еши вгляделся в его спокойное светлое лицо и выдал. Я помню себя в утробе матери. Помню теплую воду вокруг. Помню, как толкался ручонками в стенке ее живота. Это правда, пастух, удивительная правда. Иеши выбрался, но тут же заполз обратно. У меня шесть пальцев на ноге. И это правда. Ты поддакиваешь мне. Зачем мне это? Удивился Токолам. Я просто хочу, чтобы ты жил спокойно, не боясь кошмаров. — Я видел его. — Видел! — прошепел Еши. — Никто мне не верит, но я видел, и я готов к нему. Я никуда не буду выбираться. Вырою город под землей. Он выполз из норы, вцепился в токолама и прошептал ему на ухо тайну, посланную лучами затмения. — Да, я тоже это знаю. Спокойно ответил правдолюбец. — Тогда помоги мне копать, Такалу, если веришь, то помоги копать. — Нет, пастух, я придумаю, как поступить, а ты лучше иди домой. Твое стадо совсем разбредется. С этими словами правдолюбец поднялся и неторопливо побрел к опушке леса.